Операция «Сватовство». 1 августа 1978 года в Москве, во дворце бракосочетания, что на улице Грибоедова, был зарегистрирован самый сенсационный брак XX века. Кристина Анасис, дочь адмирала танкерного флота, вышла замуж за рядового клерка софракта Сергея Каузова согласно завещанию аристоелеса сократтоса анасиса владельца крупнейшего в мире частного танкерного флота единственной наследницей всего имущества стала его дочь кристина в ее хозяйстве помимо сотен танкеров была авиационная компания олимпия несколько греческих периодических изданий банковский строительный и игорный бизнес однако личная жизнь госпожи анасис в точном соответствии с народной мудростью ни деньги приносят счастье, так и не сложилось. Хотя от желающих предложить 30-летней руку и сердце не было отбоя. Надо отметить, что нет в мире уважающей себя спецслужбы, которая бы оставила без внимания фигуру, подобную Кристине Анасис, и не предприняла усилий, чтобы вовлечь ее в свою орбиту. При удачном раскладе из бизнесмена такого калибра можно со временем «выпистывать влияния которому под силу не то чтобы вносить изменения в мировую экономическую конъюнктуру, но и оказывать содействие определенным силам в перекраивании политической карты мира. Первыми на приступ ринулись охотники за головами из ЦРУ. От имени частной американской танкерной компании они направили Кристине приглашение посетить США для заключения обоюдовыгодного контракта. Но то ли ребята из лэнгли действовали традиционно на нахраписто, То ли у госпожи Анасис возникло свое видение собственной роли в мироустройстве, но американцам она отказала. А в своем ближайшем окружении заявила о готовности заключить контракт с Совфрахтом. Московский центр не мог упустить такой шанс и немедля приступил к сбору сведений о характере, привычках, склонностях, симпатиях и антипатиях владелицы заводов, газет и пароходов. Офицеры-аналитики на основании полученной информации начали оценивать перспективы внедрения наших людей в ближайшее окружение Кристины, а через нее, почему бы и нет, в элитные клубы богатейших и влиятельнейших людей планеты, в частности, в Бельдербергский клуб. Первым пунктом в плане операции «Сватовство» значился подбор кандидатов в «Женихи» для госпожи Анасис. Выбор пал на агента «Корабелла». Агент имел добротное специальное образование, умен, начитан, свободно владел английским и французским языками. Как и было предусмотрено планом, знакомство Корабелла с Кристиной произошло в Софф-Фрахте, куда она прибыла для заключения контракта. Во время фуршета агент завел разговор о Сальвадоре Дали и сразу нашел в лице Кристины внимательного слушателя. В дальнейшем Корабелл сумел покорить объекта своими познаниями в истории Древней Греции, в современной западной литературе, кинематографе. На прощание Кристина в знак благодарности за прекрасную экскурсию по Москве и Суздалю подарила Корабеллу белую Волгу и свою фотографию, надпись на которой свидетельствовала, что подстава удалась. Контакт развивается согласно плану. По возвращении в Афины Кристина заявила родственникам, что наконец встретила человека, за которого хоть завтра вышла бы замуж. Вся родня встала плотиной на ее пути. Но Кристина была непреклонна, и никто не сумел отговорить ее от вступления в брак с русским. Через месяц после знакомства и общения в Москве Сергей, согласно плану Центра, а также выполняя просьбу Кристины, прибыл в Париж. Западные журналисты, узнав о романе Кристины Анасис, с рядовым чиновником Иссов-Фрахта, были едины во мнении. К этому приложила руку всесильная Лубянка. Уж больно дерзко и безоглядно вел себя Каузов на чужой территории. Тьерри Вальтон, автор фундаментального исследования деятельности советских спецслужб во Франции в 70-е 80-е годы прошлого века, прямо заявлял на страницах Фигаро, что в случае с Кристиной не обошлось без штатных гипнотизеров и специалистов нейролингвистическому программированию скгб которые дескать во время пребывания в москве зомбировали миллиардершу подготавливая ее вербовку в качестве агента влияния впрочем ничего удивительного в пассажах Вальтена нет ибо западному обывателю только зомбированием и можно было объяснить мгновенную и всеобъемлющую любовь молодой эффектной и самой богатой женщины мира к лысеющему клерку советской прооходной компании Марганатический брак, длившийся 16 месяцев, в конце концов распался. Кристина не выдержала жизни в Москве и потребовала развода, заявив, что их любовный корабль разбился о бытовые рифы. Чтобы подсластить пилюлю, госпожа Анасис подарила мужу пару танкеров. Теперь и он стал судовладельцем, организовав в Греции свою фирму. Несмотря на свой статус новоиспеченного капиталиста, сергей каузов вплоть до развала СССР, исправно платил партийные взносы. В январе 92-го года он убыл на постоянное жительство в США. А что же Кристина? Решив, что жизнь сплошной обман, она бросилась в бесшабашный загул. В ноябре 88-го года ее труп обнаружили в одном из загородных ночных клубов в 40 километрах от Буэнос-Айреса. Сразу же было объявлено, что она умерла от отека легких потом возникли слухи о самоубийстве были основания и для них но дольше других просуществовала версия что смерть миллиардерши это месть цру за отказ от сотрудничества непосвященным может показаться что блестяще проведенная подстава завершившаяся бракосочетанием агента с объектом нашей заинтересованности закончилась ничем что вся энергия ушла в свисток это впечатление обманчивое программа максимум Внедрение наших людей в элитный клуб западных капитанов индустрии через Кристину Анасис была выполнена. Но это уже совсем другая история.